Глава 23. Позор, Мао. Разведывательная сеть суда оказалась невероятно полезной. Благодаря ей я узнал, что Мао Джоу готовит полномасштабную атаку на один из местных городов на своей территории. С одной стороны, это могло показаться неожиданным. С другой наследник Мао очень серьезно поиздержался на текущей войне. Города были очень богатыми, в них можно было много чем поживиться, кроме того, новое население. Уровень горожан в среднем был выше, чем деревенских. Даже с моими небольшими налогами, захваченного среднего города в 75 тысяч жителей, я получал налогов не меньше 1,7 миллиона эрос в месяц. А Мао Джоу, Вполне мог и гайки выкрутить. Кроме того, очки духа, которых такой город приносил 40 единиц в день. Это для меня 40 единиц в день не такое уж и большое число, а для китайца каждая ОД на счету. Но самым важным моментом в таком завоевании была репутация. Над наследником Мао смеялись уже не только другие благородные, но и обычные игроки – Его влияние стремительно уменьшалось, а игроки не те люди, которые готовы идти за слабым лидером, пусть и за большую зарплату. Тем более, хорошую зарплату игрокам сейчас обещают все крупные китайские компании. Так как другие топовые игроки были куда менее агрессивными и придерживались пути более гладкого развития экономики, армия Мао сейчас считалась самой сильной на КВВ и ему вполне по силам было захватить город исключительно своими силами. Однако, имея под боком меня, Мао Джоу не обольщался. Он собрал значительный контингент войск для атаки. Три тысячи игроков-призывателей и восемь тысяч призывателей-наемников и присягнувших на верность местных, тридцать тысяч игроков-воинов, двадцать тысяч жителей-солдат — это армия — с которой он собрался идти на штурм ближайшего к его столице города. Местных наемников прислали подчиненные китайцы из других секторов, а также союзники. Кроме того, 3000 игроков-призывателей и 15000 игроков-воинов должны были атаковать Олимп в то же самое время, чтобы связать мои силы, В случае чего, их задача была сдержать мои подкрепления, отправившиеся в город местных. Сам город находился на территории Мао и никогда не подвергался нападениям, поэтому защита его была относительно слабой, и укрепить ее к сражению мы попросту не успевали. Единственная наша возможность удержать город – сражаться большими силами. Самое большое сражение на КВВ с момента обновления назревало быстро. Перед его началом люди Мао решили взять город хитростью изнутри. Однако местные с моей подачи были готовы и быстро отбили атаку игроков. Вместе с тем город был взят в осаду, пусть и небольшим количеством сил. Подкрепления в него не могли поступать извне, как думал враг. Но уже давно под каждым городом местных был прорыт туннель, о котором знали лишь немногие из чиновничьей верхушки города. Подземный ход ввел в большую пещеру, где были установлены мои стелы, и вот они пока не были в состоянии осады. Вражеское войско в спешном порядке отступило из региона Олимпа, остался лишь отряд в 18 тысяч игроков, который защищал главную крепость возле моих стен — Остальная армия буквально в два дня прибыла к осажденному местному городу. Все это время в состоянии полной секретности в город прибывали мои призыватели из местных. Среди них было 700 членов Академии до 18 лет, которым было больше доверия, чем ко взрослым местным Также собрались многие из доверенных призывателей из окружающих местных городов. Всего удалось собрать... Четыре тысячи призывателей. На стенах собралось всего две тысячи игроков, которые на тот момент были в городе и решили встать на его защиту. Также были десять тысяч местных солдат и десять тысяч солдат из моих жителей, но они, можно сказать, были одноразовыми воинами, в то время как игроки могли спокойно возрождаться каждые полчаса. Битва началась на рассвете. Накануне я был в пелле, а оттуда дали им по рукой подать. И вот я оказался на стене и наблюдал, как огромная масса в пятьдесят тысяч вражеских бойцов отправились на штурм. Кого только в этой массе не было, хотя в основном атакующие были людьми, это была разношерстная толпа, никак не организованная. Однако под стенами города их встретили неожидаемые максимум 10-12 тысяч бойцов-защитников, а 20 тысяч, и уровень у многих бойцов был немаленький. Бойцы-защитников выстроились в две линии. Первая такая же разношерстная толпа, как у противника, но более высокого уровня. Местные уже пять лет на КВВ качаются, а на защиту города пристали самых доверенных людей считай элиту. Естественно, их бойцы гораздо превышали уровень бойцов игроков и средних наемников. Вместе с тем, количество врагов превышало количество защитников первой волны более чем втрое. Второй же волной были бойцы моих учеников из академии. В среднем у них был восьмой уровень. И того, на поле боя они выставили всего 5.000 бойцов на какие были это бойцы. По большей части отряд состоял из легионеров, а где-то каждый седьмой был редким бойцом поддержки типа министреля или какого-нибудь мага с масштабным защитным заклинанием или с атакой по площади. Дополнительной неприятностью для Мао было то, что лучников на стенах также было вдвое больше ожидаемого. В первоначальном плане ожидалось... Что 50 тысяч бойцов задавят в пятеро меньшее количество противников и быстро подойдут к стенам, а следующие за ними игроки-солдаты ввяжутся в перестрелку. Даже размен защитников к атакующим будет один к двум-трем, потери можно будет стерпеть, ведь защитники не возродятся после смерти. Но войска Мао Джоу сразу же увязли в бою поливаемые со стен стрелами. Они не могли добраться до дистанции даже прицельной стрельбы. Наследник Мао нахмурился, но продолжил атаку. У его призывателей было гораздо больше бойцов достаточно призывов. Усилив давление, он сможет рано или поздно сковырнуть защиту. Именно в этот момент я дал крич своим призывателям-наемникам, и они начали в спешном порядке телепортироваться в подземную пещеру, еще не понимая, куда его забросило. Как только они оказывались в городе, их отправляли на фронт. В обратную же сторону началась эвакуация местных, обычных жителей города, не участвующих в сражении, а также детей в спешном порядке начали эвакуировать в другие города региона Мао, которые уже закрылись от посторонних. По-видимому, информация о подкреплениях и эвакуации дошла до наследника Мао очень быстро. Шпионы, мать их! Китаец впал в бешенство. Он понял, что и здесь я его частично переиграл и начал вставлять палки в колеса. Он отдал приказ на всеобщее наступление. К битве присоединились еще 10 тысяч бойцов и 20 тысяч игроков-солдат. Бойцы нашего подкрепления едва успели спуститься со стен и ворваться на фронт, как первую линию затопила волна вражеских сил. Эвакуация временно приостановилась. Из стел деревень под землей начали выбегать игроки из моей армии. Они быстро заняли самые опасные участки стены. Первая линия обороны продержалась буквально считанные минуты, и 35-тысячная войско вражеских бойцов всей своей массой набросились на пять тысяч легионеров. И каково же было их удивление, когда атакующая масса не смела хлипкую стенку, а будто ударила по толстой металлической пластине голыми руками. Естественно, в моем личном войске не было слабых бойцов. Их средний уровень даже превосходил средний уровень бойцов первой линии, хотя и ненамного». Еще до того, как вражеские бойцы подобрались к легионерам, в них полетела туча копий. Моментально появились раненые и убитые, которые немного затормозили атакующий строй. Затем был еще один залп чуть в середину вражеских сил. Когда же враги подобрались к самому строю легионеров, их импульс почти погас. Началась мясорубка ближнего боя, однако легионеры... Много учились работать в строю, а в строю даже легионеры-новички показывали чудеса стойкости. Противник же едва ли не в первый раз встречает в лоб стену щитов. Да, бойцы учатся с каждым сражением, но на поле боя важен не личный профессионализм одинокого бойца, а тактика работы подразделения и стратегия всего боя в целом. Со стен полетели стрелы, враги продолжали давить массой и числом, легионеры слегка отступали, но не дрогнули и не разорвали строй. Враговская армия растянулась и крылья атакующей формации начали заноситься над флангами линии легионеров, но в этот момент к флангам подобрались бойцы моих местных подданных и наемников-призывателей. Первыми встали подданные». Так как я не хотел раскрывать всю свою силу и стратегию, а также в но жлась обратная сторона, бойцы моих подданных были в основном гоплитами или другими воинами с копьем. Их сдерживающая сила ненамного уступала силе легионеров. С самого края уже расположились бойцы наемников, которые уже не отличались от наобразия. «В центр!» Отдал я приказ, когда вражеское войско достаточно растянулось в стороны, и сразу же после этого атака лучников на стенах сконцентрировалась на центре вражеской армии. «Фланги!» После непродолжительного, но плотного обстрела лучники сменили свои цели на свободную стрельбу по остальной части войска противника, кроме флангов. «В атаку!» – отдал я последний приказ цепочки – Почти сразу после этого в центр враровской волны бойцов полились магические атаки индивидуальные и по площади. Центральная часть оборонительной линии легионеров внезапно надавила вперед, отбросив противника, затем в него полетели пилумы. Из легионеров образовался клин, который возглавила моя леди-рыцарь. «Да, я спрятал своих бойцов в защитной формации». И впервые с начала крупномасштабных боевых действий между моими войсками и войсками клана Мао, они появились в сражении. Рядом с ними были не менее мощные легионеры пятерых моих соколов. Как мощный бульдозер, клин моих бойцов ворвался в строй врагов и начал сметать всех на своем пути. За моим клином пристроились другие легионеры, а за ними в бой отправился непрерывный поток бойцов, погибшей первой линии, которых заново призвали. Разящим клинком мой передовой отряд разорвал построение противника на две части, добрался до игроков-солдат, которые были прямо позади бойцов, и глубоко погрузился в их ряды. Началась бойня, к которой присоединялось все больше бойцов-защитников – Бойцы атакующих решительно не успевали на место боя, а куча мала из бойцов и игроков не позволяла вражеским бойцам перестроиться. Да, армия противника давила с боков, вынуждая защитников с флангов отступать, образуя полукруг, но центральная часть держалась стойко, перенеся основное сражение на игроков. Кроме того, крылья вражеской армии постоянно подвергались обстрелу из луков. Вскоре все мои бойцы были потеряны, но я ни секунды не задумываясь вызвал их вновь и отправил на поле боя. Да, вражеская армия добралась до стен города, но основу прибывших составляли бойцы ближнего боя, а не стрелки и маги, как предполагалось изначально. Обмен жизни игроков на жизни местных солдат совсем не получился». Воспользовавшись замешательством, в которое впал в противник, мы в спешном порядке продолжили эвакуацию. С этого момента стратегическая цель захвата города уже была потеряна. Без большого количества жителей и налогов с них город был всего лишь пустышкой. Мао Джоу приказал усилить напор, но преимущество обмена уже было потеряно, а подкрепления все пребывали и пребывали на стены. Битва длилась несколько часов, все же армия клана Мао была очень и очень сильна. Ее можно было только задержать, но не остановить. Однако этого времени было достаточно, чтобы жители смогли эвакуироваться. Последние этапы битвы проходили на тесных городских улочках, где бойцы моих призывателей имели небольшое преимущество. Благодаря этому эвакуироваться смогли и местные солдаты, Когда защищать осталось только своеобразный Кремль, мэр города забрал Стеллу и также эвакуировался. Последним этапом сражения был длинный и глубокий подземный туннель, и здесь во всей красе себя проявили уже мои работники ССЗ, которые были уровнем даже выше моих бойцов. Они стойко держали волны врагов одно за другой, пока эвакуировались остатки городских защитников. Если кто-то уставал, его заменял другой. В конце концов мои люди собрали несколько десятков стелг деревень, расположенных в подземной пещере. Я и пять моих призывателей СЗ использовали свой последний призыв, единой мощной атакой задержав врага, пока я переносил всех своих людей на СЗ. Когда уже никого из работников не осталось, я подбежал к стеле, которая была в дальнем краю пещеры, поэтому по расчетам бой в туннеле не должен был быть засчитан, как осада этой стелы. Да, у меня была подстраховка в виде СЗ, но все было в порядке. Когда враги убили всех моих бойцов, шумной толпой выбежали из туннеля, они лишь увидели, как я машу им рукой и телепортируюсь. Операция, которая обошлась в миллионы эреса, закончилась захватом обычной одной деревни первого уровня. Это был величайший позор дома Мао за последние 20 лет. Однако проблемы Мао-Джоу на этом не закончились. Пока его армия приходила в себя в регионе Мао, мои войска оперативно организовались в Олимпе, затем армия во главе с Су к которой присоединились люди Лючена и других союзников, взяла в осаду крепость осаждающих Олимп игроков. Враги попросту не успевали организовать подкрепление, и крепость пала всего за несколько часов. Воскресившиеся же игроки быстро разбежались в разные стороны. Далее наши отряды атаковали заставы противника на переходах в регион, и практически сразу после уничтожения застав Туда прибыли мои самые высокоуровневые и опытные строители. Напротив переходов начали расти крепости со скоростью, видимой невооруженным взглядом. Единственное место, где крепость не строилась, на перешейке с индийским регионом, где уже засела масса моих людей. Закрепиться мы планировали всерьез и надолго». В это время на земле Лючен и Кирилл Нестеров организовали информационную атаку на клан Мао. Цены на акции их предприятий рухнули, пока не достигли дневного лимита. Парни заработали на шортинге акций крупную сумму денег. Предлагали и мне вложиться, но я отказался. Земные богатства в прямом смысле уже потеряли для меня ценность. Предприятия клана Мао и дэто переживали не лучшие времена, а после обвала цены их акций уже едва держались на грани банкротства. Резервов же, чтобы выправить ситуацию, у Мао Джоу уже не было. Все свободные деньги были вложены в войну. От него начали отказываться некоторые из союзники. Даже многие игроки, которые относились к внешним членам гильдии, переметнулись на сторону других китайских корпораций. По моей рекомендации, Лючен не стал принимать этих игроков к себе. Во-первых, там могли быть и шпионы, а во-вторых, нам не нужны были крысы. Через пару дней затища от Мао Джоу через Лючена пришло предложение о перемирии. Я был не против. Обещал, что взамен на некоторые ресурсы и материалы могу поставить клану Мао достаточное количество эрос по рыночной цене без наценки, которую сделал для них ранее. Это позволит армия Мао хоть немного восстановиться. Я не боялся нового их подъема. После отвала многих союзников и игроков, армия Мао, даже восстановленная в уровне, не будет представлять для меня большой угрозы. Также она может послужить буфером между мной и другими китайскими кланами. Мог ли потом Мао повернуться против меня, обретя новых союзников? «Безусловно. Но там была бы уже совсем другая история. В регионе Олимпа остались только лояльные мне люди. Поставив крепости на переходах, мы укрепили свою оборону до небывалого уровня, а флот мой развивался гораздо быстрее, чем у кого бы то ни было из игроков. Кул обещал мне, что вскоре научится делать паровые двигатели и винты для пароходов». А это обеспечит уже совсем другой уровень боевой силы флота. На КВВ была особенная природа, до последнего момента все растения росли достаточно быстро, я вовсе не переживал, что изведу все леса на древесину для кораблей и уголь для пароходов.